для продолжительной борьбы силу казаков будет недостаточно. В связи с этим они направили делегацию во главе с Наумом Васильевым в Москву, чтобы просить царя принять Азов под свое покровительство и послать московские войска для обороны крепости. Резюме донесения Наума Васильева. Царь созвал заседание Земского собора, Для обсуждения сложившегося положения. 3 января 1642 года. Запись заседания Земского собора 1642 года. Конец документа утрачен. Об этом соборе смотрите Соловьев, том 9, страницы 218-223, Латкин. Страницы 185-201. Сергеевич. Лекции. Страницы 223-231. Три века. Том 1. Страницы 69-71. Очерки. Том 4. Страницы 363-365. Собор включал в себя, как обычно, совет иерархов церкви, митрополитов, епископов и архимандритов. В то время в Москве не было патриарха. Патриарх Иоасав I умер 28 ноября 1640 года. Его преемник, патриарх Иосиф, был рукоположен 27 марта 1642 года. Смотрите карташов в том 2, странице 112-113. Боярскую думу и представителей различных чинов. Чин представлял собой класс сановников и военнослужащих или социальную группу. В заседании собора 1642 года приняли участие представители следующих групп. Придворные чиновники и служители – «Стольники и жильцы», «Московская знать» — «Дворяне», «Провинциальное дворянство» — «Городовые высшие группы московского купечества» — «Гости», «Гостиная сотня» и «Суконная сотня» и «Городские общины» — «Черные сотни». Не было представителей от «Провинциальных городских общин» и от «Свободных крестьян» — «Уездных людей». Из общего числа членов собора, 195, самую многочисленную группу составляли 115 депутатов от провинциального дворянства. Собрание открылось чтением правительственного доклада о сложившемся положении. Перед членами собора было поставлено два вопроса. Первый. Следует или не следует царю принимать азов от казаков – и разрывать отношения с турецким султаном и крымским ханом, и второй, в том случае, если царь принимает Азов, как будет финансироваться неизбежная в этом случае война против турок и крымских татар. Каждому чину было вручено по экземпляру доклада. Представители каждого чина должны были обсудить эти вопросы между собой и дать ответы по отдельности. Делегаты от чина провинциального дворянства сформировали несколько секций, каждая из которых выражала свое мнение отдельно от других. Доклады чинов были представлены на рассмотрение царю по мере готовности каждого, и этот процесс занял более двух недель. Мнения разделились. Такой результат вполне понятен когда мы принимаем в соображение то, что принесшая много бедствий Смоленская война, завершилась менее чем восемь лет назад. Она потребовала в свое время дополнительного налогообложения, а результатом ее явились тяжелые людские потери и потери в вооружении. Наемные войска, использовавшиеся в той войне, возвратились домой или были распущены. Для новой большой войны следовало организовать новую армию, для чего необходимо было приложить много усилий и увеличить налогообложение. Помимо того, даже во время Смоленской войны существовала довольно сильная оппозиция по отношению к ней, связанная с определенным